Жизнь приучила Берия к тому, что мелочей не существует. Именно поэтому информация об Исаеве, имя раньше до панического сообщения Даконозова и Камурова вспомнил Зыбко, Лео Треппера и Шандора Раду знал, руководители Красной Капеллы, обоих видел во время допросов, легче всего в голове откладывались не фамилии, а лица. А этого Штирлица, который гнал какую-то информацию по поводу бернских переговоров немцев с Далесом, не представлял себе. Потом и вовсе забыл этот псевдоним.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 Вино, коньяк, ванная комната, сладостный момент ожидания любви под крахмальной простыней, потом быстрое прощание. Вот тебе лапочка, подарок, облигация, пустяшная, всего двести рублей, но чуть, мое сердце. На следующем розыгрыше возьмет пятьдесять. Говорил так, потому что брал в наркомфине для оперативных целей. Камурову верил безоговорочно, поэтому размышлял с ним вслух,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 Вернулся герой, проверка кончилась он чист. Не сучился как такого не показать Иосифу Виссарионовичу. — Не очень понимаю смысл комбинации, — признался Камуров. — Что это даст в связи с Вознесенским? И потом мы лишаемся его как свидетеля на процессе Валенберга, а он наш козырь. бери удивился. — Почему? — Его можно переводить на дачный режим хоть завтра, вместе с Валенбергом. — Отпустите жену. — Вроде бы, отпустите.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 чтобы потом ударить по его любимым евреям. Израиль мы просрали. Время менять ориентиры. Нам нужно Средиземное море. Нужны арабы. Для этого изолируем от общественной жизни собственных евреев. Неужели не понятен азбучный строй рассуждений Сталина? Он их ненавидит, но никогда в этом никому не признается. Ты же его знаешь. Прежде всего, интересы русского народа. Мы ему служим должны делать это отменный и впрок. А народ в деревнях мрет от голода.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 Информация об этом скандале должна поступить на стол Сталина не от Абакумова, а от Маленкова. Егор сам доложит Кобе. Вот тебе и дело против ленинградского великорусского уклона. Выбьешь показания ленинградцев. Допросы проводи сам, особенно первые. Это ты умеешь. Сломятся. От них нужно только одно. Да, были связаны с Вознесенским и Кузнецовым. Вместе думали о создании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 поскольку Абакумов тряс Кремлевку, поднимал историю болезни Жданова, но выводов не сделал. Возьми у него ордер на арест пары-тройки профессоров не из Кремлевки, а тех, кого туда приглашали на консультации. Пусть этого идиоты, кого не жаль, начинают их мотать. чего ставили неверные диагнозы, и по чему указанию, сколько за это получили, от кого. Пусть работают ласково, дружески, без крови. А ты доложи абакуму что, мол, вражины молчат, но это лишь когда я тебе дам сигнал. — Старцу очень нужен очередной спектакль, — повторил Берия, — с кровушкой. Вознесенский в четверг докладывал на Политбюро экономика трещит трагически. Либо мы поможем сельскому хозяйству и вложим хоть какие-то средства в легкую промышленность по собим группе «Б», либо, возможны необратимые социальные диспропорции.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 — Ах, Богдан, Богдан! — Берия вздохнул. — Порой меня потрясает твоя наивность, как ребенок, право. Да разве я разрешу себе мараться в таком процессе? Это еще позор империи. От этого страну придется отмывать. Вот я ее губкой и отмою. Я никто другой. Запомни это. За обедом, испуганно извинившись, Камуров, зримо превозмогая себя, спросил. — Ну, иди, Павлович. Но все же сориентюрите меня, дурака. Зачем тогда нам это, Исаев?» Берия, недоумевающе глянул на Каморова. «Кто?» «Исаев, Штирлиц?» Берия не рассердился, ответил тихо, очень грустно. «Политик, который ставит на успех лишь одной комбинации, не политик, а недоумок». Взяв у Штирлица информацию о Гитлере, заинтриговав через Абакумова хозяина, получив собственноручную санкцию Сталина на расстрел бабы этого самого Штирлица и его полоумного сына как шпионов и террористов, это тоже все на Абакумове запомни. Видимо, я сам встречусь с Исаевым. Пусть его Владимирский готовит к этому загодя. — Бородку приклею, усы нарисую, — Берев вздохнул. — А гримироваться научился еще в Баку тряхнуть стариной. — Если ваш Штирлиц... «Особый случай, если он узнает, что...» Берри резко оборвал фразу. «Даже себе нельзя в чем-то признаваться. А уж друзьям тем более». Нет ничего более обманчивого, чем взгляд со стороны. Как часто мы видим мужчину и женщину, идущих по улице, солнечной, дождливой, морозной, улыбаются друг другу. Он поддерживает ее под руку, само внимание. А на самом-то деле давно не любит. Живет с другой. Она мстит ему за это. Дома крематорий, но развод невозможен. Он потеряет свою престижную работу. Сталин вернул в стране былое ханжество. Развод, разрешенный судом, приравнивается чуть ли не к государственной измене. Вот и живут не недруги, чтобы не сказать враги, под одной крышей. Как часто мы видим праздничные застолья? Нет ничего прекраснее грузинского, когда стол выбирает тамаду и его заместители и они не имеют права покинуть гостей до тех пор, пока не кончится обед. Они должны пить, произносить мудрые тосты, в которых заложено не только восхваление, но и логический анализ причин этих восхвалений. Возможен и намек на определенные, впрочем, легко исправляемые недочеты того или иного гостя. Угодна и самокритика тамады. Это ценится особо, значит, не дежурный человек одарен даром божьим призванием глаз радуется когда наблюдаешь такой стол хоть издали хоть вблизи и никому не невомек что один из гостей завтра утром проинформирует о поведении словах и мыслях тамады поскольку другой или другие уже сигнализировал о том что тамада живет посредством позволяет себе двусмысленные высказывания дерзок в мыслях и слишком уж независим в суждениях бедный тамада Дни его сочтены. Ждут камера, нары, допросы, допросы, допросы. На крупнейшей стройке прорыв. Экстренное совещание у директора. Приглашены стахановцы, ударники, ведущие инженеры и конструкторы. Директор не спит второй ночь. Выдвигает одно предложение за другим. Держит себя лишь крепчайшим чаем. Записывает предложение, спорит, соглашается, дает команды по объектам. Но среди присутствующих есть тот или та который обязан написать отчет о вражеской деятельности директора, намеренно устроившего этот прорыв. Тайный враг. Неудачники мстят талантом. Скряги — щедрым. Глупцы — умным. Уроды — красивым. Лентяи — тем, кто наделен инициативой, смелостью и сметкой. Однако мир устроен так, что порой умный становится злейшим врагом умного. Ревность, соперничество, щедрый, щедрого, сметливый, сметливого, конкуренция, несовместимость характеров. Талант вступает в борьбу с талантом, порой это следствие продуманной провокации. Никто еще не отменил римское разделяй и властвуй. Союз талантов опасен властям придержащим. Порой, впрочем, за этим стоят разность идейных позиций, комплексы, влияние жены, мужа, матери, брата. Воистину, именно благими намерениями устлана дорога в ад. Посмотри со стороны, как дружески беседуют в ресторане «Москва». Седой щеголеватый полковник с орденскими колодками. Щеки запали, лицо в рубленых морщинах, видно недавно из госпиталя. И краснолицый и веселый крепыш в поношенном костюмчике, глядящий влюбленными, сияющими глазами на своего военного товарища. Исаев и Иванов. Они же Штирлиц и Аркадий Аркадьевич. Они же Юстас и Генерал. На самом же деле зэк Владимиров и полковник МГБ Владимирский. Преследуемый и преследователь. Аркадий Аркадьевич что-то говорил, весело смеялся, но Исаев сейчас не слушал его, вспоминая Сашеньку, ее сияющее лицо. — Нашего Санечку тоже привезут в Сочи. Ты запомнил, моя палата тринадцатая. Я люблю эту цифру. Ты напишешь мне. Я буду сочинять тебе письма в стихах любови. И уже за минуту перед тем, как поезд тронулся, трагичные и беспомощные. Максимушка, поверь, доктор Гелеович ни в чем не виноват. Это какая-то непонятная, недостойная интрига. Если сочтешь возможным, пожалуйста, помоги. Почему ты не хочешь взять ключ от дома? Я понимаю, у тебя теперь своя квартира, но, может быть, Санечку привезут раньше. — Он сразу пойдет на Фрунзенскую. Исаев резко потер лоб, выступали красно-багровые полосы. Чуть поднял руку, словно бы прося слова. Аркадий Аркадьевич еще ближе придвинулся к нему. — Что, товарищ полковник? — Этот доктор Гелеович. — Там можно что-то поправить? — Я разрешу вам присутствовать на беседе с ним и самому задавать вопросы любые. От вас будет зависеть, как поступить. Исаев помнил их разговор с Аркадием Аркадьевичем. Как только они ушли с перона Курского вокзала, практически дословно, он попросил, чтобы в ресторан поехали на метро. Я ведь ни разу в жизни не видел этого чуда. На метро так на метро. Иванов согласился легко, чувствовал себя иначе, чем в кабинете. И совсем не так, как во время первого выезда в город. Заговорил Иванов не в вагоне. Во-первых, Исаев завороженно смотрел на станции, людей, нежно улыбался шумным детишкам, кадык елозил, но глаза оставались сухими. А во-вторых, ждал одиночество которое и наступило, когда они вышли на станции охотный ряд. Отвечаю на ваш давечный вопрос о том, с кем я, по-прежнему весело улыбаясь, но явно эту улыбку играя, начал Аркадий Аркадьевич, чуть понизив голос. Раньше не мог служба наверняка смотрит за вами. Взаимная перепроверка, особенно в метро. Там бежать легче. Толпа, пневматические двери. И так я считаю Сергея Сергеевича и прочих, кроме Рата, он талантливый опер, подонками, которые компрометируют высокое звание чекиста. Они пришли в аппарат недавно вместе с новым министром Абакумовым. Почему с этого поста оттерли Лаврентия павлович потому что он сохранил родине маршала Рокоссовского и маршала Мерецкого. Обоих должны были расстрелять, пытали в подвалах, подвергали чудовищным мучениям. Они не падали в обморок, — вдруг ожесточившись, заметил Аркадий Аркадьевич. — Оттого, что сидели недвижно на стуле. Их били металлическими прутьями ясно? Берия сохранил родине авиаконструктора Туполева, министра Ванникова, который потом снабжал фронт «Катюшами». Он реабилитировал десятки тысяч ленинцев, практически всех, кого не успел расстрелять мерзавец Ежов. Думаете, не питая к вам уважения за ваши подвиги и не доложи Берия, вас бы не истязали? Еще как бы истязали. Словом, ситуация непростая. Попытка отодвинуть товарища Берия от непосредственного руководства органами произошла под воздействием чьих-то темных сил. Чьих? Не знаю. Но намерен узнать. Я не один в этом желании. То, что я вам сейчас сказал, — основание для моего расстрела без суда и следствия. Если хотите помочь мне, нам, свалить мерзавцев, включайтесь в работу. Да-да. Сидя на даче или в камере, если я решу, что так угодно нашей борьбе. Если вздумаете играть на этом моем признании, вас убьют вместе со мной. Точка. Прервал он себя. Все, забыли. Говорим о меню, вине и женщинах. И еще о фюрере. Меня очень интересует взаимоотношение Гитлера с его окружением в начале их движения. но Честно говоря, национал-социализм, его рождение и развитие мы прошляпили. Информации, серьезной и объективной, если хотите, бесстрашной у нас практически не было. Стол в ресторане, скорее всего, оборудован, поэтому информацию дозируйте. И засадите фразочку. О каких-то эпизодах Гитлер заложил фугасы под будущее я доложу только товарищу Сталину. Лично. — Скажите, — задумчиво спросил тогда Исаев, словно бы не услыхав его, — а если бы товарищ Берия приехал в Москву в тридцать пятом году, процесса Каменева не было бы? Каменева с Зиновьевым не расстреляли бы? Аркадий Аркадьевич долго молчал, улыбка с лица сошла. — На это я ответить не в силах. И не потому, что боюсь, просто не знаю. Я, честно говоря, вопросы о прошлом себе не ставлю. — Думаю о будущем, чтобы не повторился упаси Господь тридцать седьмой. — Спасибо за честность, — ответил Исаев. — Переходим к меню вину и женщинам Слушайте, Всеволод Владимирович, — покончив с Солянкой, спросил Иванов, — а вы когда-нибудь фюрера вблизи видели? — Что значит «видел»? — На съездах партии, на приемах, в Байрейте, во время вагнеровских фестивалей много раз. Лично у него на докладе не было. Но ведь служба составляла каждый день материал о том, кто его посетил, о чем шла речь. Реакцию Гитлера на тех, кто был удостоен аудиенции, слежка за этими людьми. Так что, кое-какую информацию о нем в здании на принца штрассе при желании можно было получить. С трудом, но можно. Эти материалы докладывали Гитлеру? Судя по тому, что обрабатывали их на нормальной машинке, нет. Только то, что печаталось на Ундервуде с большими литерами, шло к нему вот тут же с вельдегерем. А кто получал материалы с нормальным шрифтом? Гиммлер? Конечно. А еще? Гесс, брат фюрера, их не получал. Он вообще не жаловал службу, всегда подчеркивал, что государством арийцев правят не штурмовики или военные, но рабочий класс и бауэры. — Кто? — Аркадий Аркадьевич не понял. — Сторонники Бауэра? — Вы имеете в виду социал-демократа Бауэра? Исаев не считал нужным скрыть усмешку. — Все социал-демократы, кто не успел сбежать, сидели в концлагерях. Они ни разу не пошли на компромисс с нацистами. Бауэр — это крестьянин. — А Борман? — спросил Иванов, пропустив замечание Исаева о социал-демократии. — Ему такие материалы отправлялись? — Не думаю. Он бы обернул это против Гиммлера. Фюрер за вами следят. Аркадий Аркадьевич хохотнул. — И на завтра бедолагу пенсне шлепнули бы в подвале. Исаев покачал головой. — У вас неверное представление о партийном механизме Рейха. Вы знаете, кто был самым сильным противником фюрера? — Как это кто? Коммунисты. — И социал-демократы. Не сбрасывайте их со счетов. — повторил Исаев. — Думаю, что в обозримом будущем именно они станут ведущей силой на Западе. Впрочем, это одна из тех тем, которые я готов изложить лишь товарищу Сталину. Боюсь, другие меня не смогут понять из завъявшихся стереотипов. Но я не об этом. Заметив восторженную улыбку Аркадия, Аркадьевич Исаев молча кивнул, подчеркивая этим, что он выполнил просьбу генерала Иванова. — Я имею в виду другое. В двадцатых годах самым грозным противником фюрера был Геббельс. — Тот самый? — искренне поразился Аркадий Аркадьевич. — Именно. А Гауляйтера Коха, помните? Руководитель областной порторганизации в Кёнигсберге. Одного из ветеранов нацизма. Не просто помню, мы с ним работали вместе с поляками. — Молчит, сволочь. Вы знаете, что именно этот друг фюрера в двадцатых годах бросил лозунг «В нашей рабочей партии решает большинство, а не папа». Долой партийных императоров, да здравствует национальная революция социалистов. А кто его поддержал? Эббельс. Это было, если мне не изменяет память, в конце двадцать пятого. Так вот он тогда прям-таки заорал во время совещания, созванного истинным создателем партии. Грегором Штрассером. «Я предлагаю исключить из рядов национал-социалистической рабочей партии Адольфа Гитлера как мелкого буржуа, пробравшегося в наши ряды. Мы — партия рабочего класса и трудового крестьянства. Мы не вправе терпеть в своих рядах ни социал-демократических, ни буржуазных элементов». Аркадий Аркадьевич слушал завороженно даже папироску не решался закурить хотя исаев видел как рука его то и дело тянулнулась к открытой пачке герцеговина флор да вы курите сказал он и я закурю если разрешите бога ради вел владимирович водочки не хотите? — рюмашку обвалюсь тащить придется на ваших харчах человек только что не умирает и язык начнет заплетаться — Давайте выпьем, когда я переберусь на свою квартиру. — Тоже верно, — согласился Аркадий Аркадьевич. — Я водку ненавижу, а пить приходится, особенно на приемах. Дело есть дело. Ну и что потом? А через полгода Геббельс переметнулся к Гитлеру. Тот посулил ему пост Гауляйтера всех партнер-организаций Берлина. И судьба Штрассера была решена. — Погодите, погодите, тут что-то не сходится, — возразил Аркадий Аркадьевич. — Штрассера расстреляли в июле 34-го года, а вы говорите про двадцатые — Все сходится, — Исаев вздохнул. Гитлер планировал комбинации против тех, кого считал недругами. Не на год вперед, а на десятилетия. Думаете, он перед гибелью не заложил фугасы под будущее? Думаете, он ушел просто так? Завещая лишь бить евреев? Нет, Аркадий Аркадьевич, его фугасы так страшны, так изощренно, что и представить себе трудно. Какие именно? И это я готов открыть Иосифу Виссарионовичу, только ему. После моей реабилитации. Никому другому, кроме товарища Сталина. Иванов удовлетворенно кивнул изумленно покачав при этом головой. Ну и работа, ну и профессионал. А что же было со Штрассером после того, как Геббельс переметнулся? Ничего. Гитлер передал его в ведение орг.отдел НСДАП, ключевой пост. С тех пор все назначения и перемещения гауляйтеров готовил именно Штрассер. Но, утверждая назначение, Гитлер в присутствии всего руководства партии заметил, Я согласен с критикой моих товарищей. Нам не нужно императоров и пап. Все вопросы решаем большинством. Меньшинство подчинено железной воле, выраженной массой. И Штрассер был вынужден проводить решения, которых он внутренне не принимал. Но подчинялся им, как фанатичный ветеран. А как это было выгодно первому лицу? Он делал то, что ему выгодно, чужими руками. Аркадий Аркадьевич ничего не ответил. Попросил официантку принести ему рюмку водки, снова закурил. Ничего этого в наших информациях не было. — А знаете, кто спас Гитлера от самоубийства? — Какого? Когда? Исаев испытывающе посмотрел на собеседника. — Если вы играете незнание, я рано или поздно пойму это. — Клянусь детьми. — Только, Всеволод Владимирович, пожалуйста, не говорите больше «национал-социалистическое государство». у нас принято писать Фашистская, или, по крайней мере, национал-социалистская. Такого слова ни в немецком, ни в русском языках нет, отрезал Исаев. Так вот, после того, как любовь фюрера Геле Раубаль сказала, что уходит от него, и ее за это убили из маленького пистолетика, любимого пистолетика фюрера, тот чуть не помешался. Играр Штрассер просидел с Гитлером, никому не отпирая дверь его квартиры два дня и спас его, черт возьми, от того, чтобы тот не пустил себе пулю в лоб. А вот разрыв между фюрером и отто Штрассером, младшим братом Грегора, руководившим прессой, которая атаковала фюрера слева, произошел после того, как Гитлер принял в партию и приблизил к себе сына свергнутого кайзера, принца Августа Вильгельма. Это было явным предательством первой программы партии, в которой говорилось, что представители эксплуататорских классов никогда не будут приняты в ряды национал-социалистов. И брат создателя партии, Отто, опубликовал в газете лозунг «Истинные национал-социалисты должны покинуть партию Гитлера». Несмотря на это, вторым человеком в партийном аппарате продолжал оставаться Грегор. Это, кстати, ошибка. Считать всех членов партии Гитлера ублюдками и кретинами. Вначале там было довольно много идейных людей, Странно, что у вас нет информации о Штрассерах. Я же посылал вам шифровки из Лиссабона, когда Шелленберг взял меня с собой для организации убийства Отто Штрассера. Тот вовремя уехал из Рейха, поэтому и уцелел. По приказу фюрера в РСХА был создан специальный отряд террора для убийства Отто Штрассера. Одного лишь Штрассера, представляете? Он, кстати, жив. Скрывается где-то в Канаде. Слыхали о его черном интернационале? Он создал его в эмиграции, в пику фюреру. Очень мало. Если у вас в архиве есть европейские и канадские газеты, я готов подобрать досье. Ну, у него было все, как и у Гитлера, только без призывов к антисемитизму. Перекройки карты мира и войне, все остальное калька, одну к одному. Равенство, экспроприация банков и крупных заводов, права рабочим и баб... крестьянам, — У меня хорошая память, — заметил Аркадий Аркадьевич. — Могли бы говорить бауэры. Врезалось навечно. И он сладко, как-то по-особому тягуче, выпил принесенную официанткой водку. Не закусывая, сразу же закурил, вновь выжидающий, приблизившись к Исаеву. — Если бы не Геббельс, — продолжил Исаев, — возможно, Грегор Штрассер не был бы расстрелян. Однажды Гиммлер показал Гейдриху фотографии черновиков речи Геббельса. Тот рассказал Шюленбергу, ну, а этот поделился со мной. Гебельс переписывал каждую страницу раз по восемь. Сам вставлял пометки «Здесь нужны аплодисменты» или «Тут драматическая пауза, чтобы началась овация» или «Резкий взмах рук, отчаяние на лице, неминуемый возгласы поддержки». У него в особой команде было тридцать человек, которые рассаживались в разных точках зала, где выступал хромой. И организовывали толпу, начиная овации и выкрикивая слова поддержки в запланированных местах. Их потом всех расстреляли. В ту же ночь, когда убили Штрассера и Рэмма. И еще одного человека шлепнули, без которого Гитлер бы вообще не состоялся, господина Штемпфле. То ли пастор то ли Растрига, он переписал всю Майнкампф от начала до конца. Гитлер ведь провел две волны чисток, в 34-м и 39-м. Он приказал имитировать покушение на себя, чтобы обвинить в этом английских шпионов. Их руками в пивном зале были убиты самые памятливые ветераны. Их заботливо посадили в первые ряды, поближе к трибуне фюрера. Но тот быстро уехал, а эти через двадцать минут превратились в куски мяса. Ничего, Кстати, стенограммы бесед Гитлера с Брайтингом у вас сохранились? Не слыхал, кто это? Вполне порядочный консерватор, редактор одной из немецких газет. Фюрер был заинтересован в нем. 31-й год, кризис в партии, финансовый крах, нужна реклама. Вот он и пригласил его для интервью. Когда Брайтинг спросил фюрера, как можно идти к власти с кровавыми призывами Геббельса и Розенберга, которые требуют немедленно повесить всех марксистов и евреев, Гитлер ответил, лес рубят, щепки летят. Я не хочу скрывать, придя к власти, мы покажем, сколь тверда наша рука. Но мы не собираемся вешать на телеграфных столбах всех богатых евреев. Чушь! Это всего лишь пропагандистский ход Геббельса и Розенберга. Не судите их строго, они дают нации лозунги, которые угодны эксплуатируемым и голодным. Однако правда такова, что после победы мы будем приказывать, а немцы беспрекословно слушаться, не заподчиняются, верхи правят. И Геббельс позаботится, чтобы девяносто девять процентов наций восторженно поддержали нашу политику. Печать будет мобилизована на службу обществу. Каждый будет призван к ответственности в соответствии с законом. Неужели не читали? — удивился Исаев. — По-моему, часть этих материалов была опубликована в Лейпциге в тридцать первом. И это у нас не переводили? — В тридцать первом я занимался коллективизацией, — все, Владимирич. В органы пришел только в тридцать 30... си... Нет, в конце тридцать восьмого по набору товарища Берия, когда мы раз и навсегда покончили с ежовскими нарушениями законности. На этот раз в здании МГБ они вошли через подъезд. Иванов показал удостоверение, бросив охране, товарищ со мной, на него есть пропуск. Когда вошли в его кабинет, со стульев поднялись три человека. Двое были в форме а один — сутулый, седой, лохматый, без пояса. Губы синие, глаза запавшие, ножевые, мочки уши оттянуты, увеличены, значит, болен. — Это Гелеович, — пояснил Иванов, — тот самый. Можете допросить его? — Я бы хотел поговорить с ним один на один. Иванов внимательно посмотрел на тех двоих, что стояли рядом с доктором, что-то, видимо, понял, то, чего Исаев понять не смог, и поинтересовался. В гестапо такую просьбу, учитывая специфику нынешней ситуации, удовлетворили бы? — Нет, — ответил Исаев. Иванов кивнул, обратился к военным, капитан и подполковник. — Ну что, пойдем, походим по коридору, а? Когда дверь за ними закрылась, Исаев спросил. — Вы знаете, кто я? — вы Очень похоже на Сашенькиного мужа. Там много ваших фотографий. Все, правда, размножены с одной. — Где это там? — У Сашеньки на Фрунзенской. — Как его зовут? — Яков Павлович. — В чем обвиняют? — В шпионаже и антисоветской пропаганде. — В пользу кого шпионили? — Я не шпионил. Эти доллары остались в наследство от моего дяди. Его брат уехал в Америку перед революцией. — А когда ввели торксин, он перевел доллары. Тогда разрешалось. — С вашими доводами согласились? — Да. — Значит, обвинение в шпионаже отпало? — Да. — Вы действительно занимались антисоветской пропагандой? — Да. — В чем это выражалось? — Я хранил и давал читать другим книги врагов народа. — Кого именно? — Троцкого и Бухарина. Будь проклят, тот день, когда я получил эти книги. — От кого вы их получили? — От профессора Шемелеовича. — Кто это? — Главврач Боткинской больницы. — Почему он их вам дал Потому что мы с ним очень дружили. В книгах есть призывы к антисоветским действиям? — Почему вы говорите так? Зачем? — Не надо. Пожалуйста. Я же признался во всем. — Пощадите меня. Я же хотел Сашеньке только добра. Она бы погибла иначе. Елеович заплакал. Если бы вы только видели ее сорок шестом, если бы видели. Она никогда не любила меня. Я был вашей тенью, она всегда любила только вас. — Вас пытали? Гилеович в ужасе откинулся на спинку стула. — Что? Зачем? Почему вы так говорите? Я не хочу. — Как я говорю? Я просто спрашиваю. — Вас пытали? — Нет. Со мной меня не пытали. Наши органы никого не пытают. — Тогда чего вы признались в том, чего не было? — Было! было — истерично закричал Гелеович. — Я во всем признался! Было! Ни в азбуке коммунизма, Бухарина, ни в книге Троцкого «Октябрь», которую вы хранили, нет антисоветской пропаганды. Один автор — член Политбюро и нарком Военмор. Другой — редактор «Правды» и член ЦК. Чушь какая-то! — А я категорически повторяю, что меня никто не бил! — снова закричал Гелеович. — Я говорю с вами как друг, доктор. Я, я благодарен вам за Сашеньку и хочу вам помочь. Вы говорите, что вас не пытали и что вы сами признались в антисоветской деятельности. Вы знали, что идете на преступление, прятав у себя книги Троцкого и Бухарина? Все советские люди знают, что это преступление. Значит, и я должен был знать. — Почему вы зашли эти книги в матрас моего сына? «Почему вы так тщательно прятали литературу, изданную в Советском Союзе?» «Что вам от меня надо?» — прошептал Гелевич. «Ну что, объяснить Я никогда не откажусь от признания, которое карается восемью годами и не днем больше». «Вас сломали», — сказал Саэр. «Вы просто боитесь мне открыть правду, потому что, знаете, нас здесь подслушивают». «Закатайте рукава, быстро!» Исаев подскочил к нему, думая, что именно сейчас-то в кабинет ворвутся. Никто, однако, не ворвался. Руки Гелевича не были исколоты. Человек в своем уме, воля не парализована. А если кололи в ноги? Нет, его не кололи. Судя по тому, как он вскинул кисти, чтобы закрыть лицо, когда я бросился к нему, его просто били. Человек идея обязан выдерживать все. Этот несчастный, которому пообещали сохранить жизнь, подписал с ними договор на верность. — А Иван Никитич Смирнов? — спросил себя Исаев. — Член РФ военсовета, большевик с 901 года. — Почему он все признал на процессе Каменева? — Испугался побоев? — Не верю. — Накололи черти чем? — Тоже не верю. Никакие никакие, но ведь зрители были в зале суда, они бы заметили психическое нездоровье подсудимого. Леон Фейхтвангер писал в своей книге «Москва» 1937, что Пятаков, Радек и Сокольников вели себя как совершенно нормальные люди, порой даже шутили, переговаривались друг с другом, отрицали пытки, хотя могли прокричать об этом. Ведь Радек лично знал Фейхтвангера. Сказал бы ему по-немецки, все полетело в Тартарары и сделалось очевидным. Спектакль, термидор, антиленинский путчик. Почему не прокричал? Ладно, сломали. Не знаю еще как, но их сломали. А люди? Зрители? Если завтра на скамье подсудимых выведут Клима Ворошилова, и тот начнет признаваться, что был гестаповцем, этому тоже поверят? Исаев ужаснулся вопросу, потому что растерялся, не зная, что ответить. Если поверят, тогда стоит ли вообще жить, во имя чего? Значит, над народом тяготеть трагический рок, такова наша судьба. Нет, — возразил он себе с какой-то испугавшей его настороженностью. Просто мы единственное государство, которое на протяжении веков было лишено самого понятия «закон» и права на слово. Если бы вы признались, что вас пытали, — устало сказала Исаев, подойдя к окну, — честное слово, мне было бы легче помочь вам. И вдруг Гилеович рассмеялся. — Да? Это как же? Предали в суду моих палачей? Не оборачиваясь, Исаев ответил. — Попробовал бы, во всяком случае. Я ведь такой же зэк, как и вы. Гилеович поднялся. — Отойдите-ка от окна. Разрешите мне все кончить разом. — Здесь непробиваемые стекла, пластик, — ответил Исаев. — Только шишку набьете. — Помогите! — вдруг истошно и тонко закричал Гелеович. — Товарищ капитан, спасите, помогите, я больше не могу! Никто не вбежал в кабинет, было так тихо, что ломило в ушах. — Простите, — сказал Исаев, отошел от окна и сел на стул рядом с Гелеовичем. — Я не скажу больше ни единого слова, простите. И он опустил руки между ног, точно так, как Гелеович. Фигура отчаяния, кто только ее извоял. Когда Исаева вывели из кабинета, Владимирский, он же генерал Иванов, он же Аркадий Аркадьевич, обнял Гильовича. — Спасибо, Шурка, ты сыграл гениально. Поезжая на Рижское взморе, он протянул ему пачку купюр. — И отдыхай как следует. — В клинику мы позвоним, мол, служебная командировка. — Готовься к новому делу, брат. — Громчайшее дело, такого еще у нас с тобой не было. В Сочи Сашеньку встретил разбитной парень, подхватил ее фибровый чемоданчик, сказал, что Максим Максимович просил встретить у вагона с автобусами мучения, очереди, а я вас вмиг дамчу. В санатории ее приняла сестра в халатике, на крахмаленном до глубизны, померила давление и покачала головой. — Маловато, товарищ Гаврильевна, размещайтесь. Ваш муж попросил устроить для вас отдельную палату. Вообще-то у нас живут по два-три человека, но его просьба для нас честь. И сразу пойдем к доктору. Сашенька вошла в маленькую комнату, открыла дверь на балкон и увидела зеркальную гладь моря. Солнце было совершенно белым, окруженным красным ореолом. Жестяно, как-то игрушечно шелестела листва пальм. Сашенька опустилась в плечёное креслице и сразу вспомнила строки. — Я тело в кресло уроню, я свет руками заслоню и буду плакать долго-долго, припоминая вечера, когда не мучила вчера и не томили цепи долго. Она сняла жакетик, подумав, что сейчас ляжет спать и не проснётся до завтрашнего утра. А когда проснётся, будет новый день. Она сядет к столу и напишет огромное письмо сначала Максимушке потом санечке в дверь постучали. — Открыто! — тихонько откликнулась она. В тюрьме соседки приучили ее к тишине. — Боже, какие страшные женщины! Меня нарочно посадили к этим проституткам и бандитским наводчицам. Я ведь была готова на все, только перевели к интеллигентным людям. Вошла давечная сестра и с прежней доброй сострадающей улыбкой пригласил ее на осмотр. Вид доктора поразил Сашеньку. Пришельевске закрученные усы, бородка, гривы седых волос, не на плечи и пенсне, болтающиеся на черном шнурке. «Наслышан, наслышан — Наслышан, слышен Скаля, чуть выпирающие желто зубы, быстро заговорил он. — Вопросов не задаю, приучили пациенты. — Но, голубышко, что это у вас за давление? — Девяносто на шестьдесят. Я вас просто выпишу из санатория с таким давлением. Довольно расхохотался врач. Помрете вы отвечать за вас кому? Мне, старому дураку, Евгению Витальевичу Рыбкину, честь имею. — Как замечательно вы говорите. Сашенька сидела по-тюремному, заложив руки за спину. Совершенно забытый русский. Так говорил мой отец. — Жив-здоров или почил? — Не знаю. Мы потеряли друг друга во время гражданской. О том, что отец ее эмигрировал в Америку, не знал никто, кроме Максимушка. Раньше это было не так страшно, а сейчас... — Ну, здесь давайте я сам померю давление, а потом послушаю вас. — С легкими? Все в порядке? Туберкулеза не было? — Нет, так мне во всяком случае кажется. Послушав Сашеньку, Евгений Витальевич сокрушенно покачал головой. — Вы кто по профессии? Голубушка. — Учитель. — Историк? — Нет, литератор. — Почему вы решили, что я историк? Евгений Витальевич надел на нос пенсне. Да? Глаза стали сразу же иными, жесткими. — ответил Зухмылкой. — Самый трудный предмет. Особенно история нашего государства. Неправда тотчит Ладно, сие. Российское горестное теоретизирование взгляд и нечто. Начнем мы с вами курс лечения вот с чего, голубенька. Массаж с самого раннего утра. Потом полчаса отдыха и нарзанная ванна. После нее в кроватку, до обеда. Зачем спать? Мертвый час, не менее ста двадцати минут. После мертвого часа возьмем грязь и в кроватку. На этот раз до утра. Страшное слово «сочетание» — мертвый час, — сказала Сашенька. Отдых, лечение, санаторий — мертвый час. — Все претензии к космополитствующим лекарям, — раздраженно ответил доктор. — Притащили из-за границы это определение, совершенно с вами согласен, нелепо и страшновато. — Евгений Витальевич, получается так, что я и к морю сходить не смогу. — Голубушка моя, да вы не дойдете. Евгений Витальевич чуть повел носом, и пенснель легко соскочила на грудь. Глаза снова сделались милыми и чуточку растерянными. — Сначала я вас укреплю, витаминчиками поколю, а потом гуляйте хоть весь день. И, кстати, извините, но не обязан вас спросить, что это у вас на спине за шрамы? Сашенька ответила так, как посоветовал следователь. — Я была в плену, у Беляков, на Дальнем Востоке. Это следы на гаек. «Партизани — Партизанили? Евгений Витальевич снова надел пенсне. Сашенька растерялась. К этому вопросу ее не готовили. — Нет, так уж случилось. — Первая женщина, которая не умеет лгать, — сурово заметил доктор. — Поздравляю себя с такого рода открытием. Еще вот что, голубушка, на ночь вам будут давать черный слив и маленькую рюмочку коньяку. Я бы не хотел травить вас бромом. Сашенька покачала головой. — Я только и мечтаю, как бы отоспаться. Мне ни бром не нужен, ни коньяк. — Тут с врачами не спорят, голубушка. Коньяк придаст вам бодрости и улучшит аппетит. Я такая голодная, что готова есть по пять раз в день. — Простите, вы москвичка? Там же хорошее обеспечение. Что, держали диету? — Да. Хотела вернуть форму. Чуть перестаралась. Коньяк, который ей приносили, выливала в рукомойник. Через неделю почувствовала себя окрепшей. Иногда, правда, вскидывалась ночью и тонко кричала от ужаса. Грязилась камера и эти ужасные женщины, которые лезли к ней на нары. Доктор разрешил прогулки. Она уже написала четыре письма Максиму Максимовичу и три Санечки. Не отправляла, мечтала сфотографироваться, когда не будет такой страшной. Портрет получился на удивление хорошим, но, как ей показалось, с ретушью. Когда она сидела, рассматривая свои портретики, в дверь постучали. — Открыто, — ответила она, думая, что пришла сестричка с витаминами. На пороге, однако, стоял мужчина в штатском, но с военной выправкой. — Разрешите, Александра Николаевна? — спросил он. — Не помешал отдыху? Сердце сжалось на какое-то мгновение, но сразу же отпустило, потому что мужчина, державший руки за спиной, переступил порог комнаты и протянул ей два роскошных букета. — Гвоздики от меня. — розы от Максима Максимовича. — От сына? — радиограмма. Она схватила радиограмму. — Дорогая мамочка, примерно через две недели прилечу в Москву. Я тут хворал бронхит бронхитно, меня поставили на ноги. Новый адрес папы знаю, остановлюсь у него. Отдыхай, как следует, родная, и целую Саня. Сашенька почувствовала, что расплачется. Поднялась. Спасибо вам огромное. Я начала приспосабливать вазочки для цветов, незаметно утерев при этом слезы. Это дурно. Позволять кому бы то ни было видеть в тебе то, что принадлежит только тебе и никому больше. Александра Николаевна продолжала между тем мужчина. Я, видимо, горчу вас, но меня уполномочили сообщить следующее. Полковник Исаев срочно вылетел за границу. С заданием правительства Союза СССР. Он очень волнуется за ваше здоровье. У нас есть возможность передавать ему ваши письма. — Что? — Значит, он снова исчез. — Надолго? Опустив глаза, человек тяжело вздохнул. — На два года. Поэтому, пожалуйста, напишите как можно больше писем. И ставьте на них разные даты — ноябрь, декабрь, январь, понимаете?» Я читала такой рассказ. «Какой?» Умирающий писал письма своему самому близкому человеку, и тот получал их десять лет. Уже после смерти того, кто... «У меня плохие анализы? Туберкулез? Язва?» «Как мне александр Александра Николаевна? Лечащий врач сказал, что вы резко пошли на поправку». Просто когда человек работает за границей, он мучительно волнуется за своих, понимаете? Если мы передадим ему все письма скопом без дат, он может занервничать. Там среди врагов быстро учишься трагическому недоверию. По отношению ко всем. Увы, порой даже к своим. Мол, не хотят говорить правду о ее здоровье. — Когда вернется мой сын? — Я не знаю. — Вы не читали этого? Она указала глазами на радиограмму. Посетитель нескрываемо удивился. Но ведь это адресовано вам. Я не смел читать вашу корреспонденцию. Максим Максимович ничего не написал мне перед отъездом. Его письмо ждет вас в Москве. По законам конспирации это нельзя отправлять по почте. И еще просьба. Не надо называть его в письмах по имени. Он сказал, что вы знаете, как называть его. Любовь, как я счастлива что и это мое зимнее уже письмецо попадет в ваши руки. Такие сильные, сухие, нежные. Помните, вы рассказывали, как вам гадала судьбу цыганка на берегу бухты в дни золотой осени, когда солнце появлялось лишь в девять, а жарким становилось к полудню. Я всегда помню ее слова, вы их дважды повторили. Берегись, старика усатого, он зло на тебя таит. И уж если кто и погубит, так он. Нет ли среди ваших нынешних друзей злых и усатых стариков? Женщина — это музыкальный инструмент но музыку из него умеет извлекать только великий композитор. А композитор — это высшая тайна мира. Вы — моя любимая и нежная тайна. Только сильные люди, в чем-то суровые и закрытые, умеют быть нежными по-настоящему. Кто-то рассказывал мне, что даже большие музыканты достают из своего архива музыкальные фрагменты прошлых лет, проигрывают мелодии других мастеров, видоизменяют их, и из этого рождается гармония. Я не поверил, потому что говорить о творчестве — любовь — это творчество, контролируемое, дисциплинированной логикой. Не смейтесь, это правда. Как о некой механической работе — нечестно. В этом есть что-то от мелкой зависти, не состоявшейся бездарь и мечтавшей проявить себя в искусстве. Вы же никогда не пользовались архивами не искали своего аккорда в чужих мелодиях. Вы всегда были самим собою, как это редкостно в наш век. Я счастлива, что мне выпало быть с вами. Ведь порою даже одна встреча остается в тебе на всю жизнь, и ты близко видишь каждую ее подробность. Явственно слышишь слова. Четко, словно это было вчера, помнишь свои ощущения. А с другими людьми встречаешься ежедневно. Говоришь, смеешься, печалишься, веришь, сомневаешься. Но все это проходит сквозь тебя, мимо, мимо, мимо. Кто-то сказал, надо уметь строить отношения. Это проецировалось на мужчину и женщину. Строить можно сарай, но не отношения. Либо они есть, либо их нет. Иногда я с ужасом спрашивала себя, если бы мы с вами всегда были вместе, если бы провели под одной крышей не те прекрасные месяцы, что подарила судьба, а долгие годы. Ведь все кругом уверяют, что рано или поздно любовь становится бытом. Наверное, самое страшное — это разрешить себе привыкнуть к счастью, которой есть любовь. Представьте себе, если бы к верующей бабульке пришел Христос и сказал, «Матушка, я хочу пожить у вас», как бы она, наверное была счастлива. Но Христос ведь не мог без людей, он служил им, и через год бабульке сделалось бы трудно терпеть множество гостей в своей маленькой избеночке. Неужели она бы перестала видеть в нем чудо и стала бы просить его пораньше заканчивать свои проповеди? не оставлять на ночь паломников и не забывать колоть дрова для печки. Неужели кратковременность, счастье есть гарантия его постоянности? Но ведь это несправедливо. И я возражаю себе, не нам судить о справедливости. Это понятие в людях субъективно и мало. Только высший суд определяет правоту человеческую. Кукольник умер осиянной славой и любовью публики а Пушкина тайком увезли на скрипучих дрогах в могилу. Но кто остался? Вспомнила стихи, увы, не мои. Но вы знаете, чья они. В них ответы на многие вопросы, которые живут во мне постоянно. Я жду исполненный укоров, но не веселую жену для задушевных разговоров о том, что было в старину, и не любовницу. Мне скушен прерывный шепот, томный взгляд и упоением я приучен и к мукам горшего востука я жду товарища от бога в веках дарованного мне за то что я томился долго повышение и тишине и как приступен он суровый коль вечность променял на час принявший дерзко за оковы мечты связующие нас так прекрасно это как избыточно принявшие за оковы мечты Не в этом ли разгадка всех споров о том, что такое любовь, не о мечты? Любовь, у меня все очень хорошо. Веду класс. Санечка чувствует себя прекрасно, начал занятия в университете. Я отмечаю каждый день в календарике не потому, что он прошел, а от того лишь, что он приблизил меня к вам. И еще, когда я отдыхала в санатории, спасибо вам за это, лечащий врач сказал... Бытие человеческое расписано, словно медицинские процедуры. Особенно бытие женщины. Сначала влюбленность, потом близость, затем пересыщение и переход в новое физиологическое качество. Продолжение рода. Ребенок — иная форма нежности, новая ее сущность. Разрыв между иллюзиями поры влюбленности и прозой пеленок и недосыпания, когда у продолжателя режутся зубы, постепенный перенос нежности на младенца. Неосознанная ревность мужчины, робкий поиск иного идеала, внутренний разрыв с прошлым, сохраняемая связь, дань долгу. Эрго, любовь убита физиологией, вечной как мир. Сначала я с ужасом отвергла эту теорию, столь цинической и гадостной она показалась мне. Потом подумала, что у нас все было бы иначе. У нас не было бы оков, мы бы жили мечтою, правда? Нет, не правда. Вы всегда жили своими читателями. Неужели нас могла постичь участь всех тех, кто, по уверениям врачевателя, существует по раз и навсегда утвержденным законом физиологии? Тогда спасение в разлуках. Они дают силы мечтать и просыпаться каждый день с новой надеждой на близкую и счастливую, хоть и недолгую, встречу. Я надоела вам своим раздрызганным и грустным письмом. — Не сердитесь, потому что вы приучили меня к открытости. Вы не представляете, какой страшный бич женщины, закрытость, тайна, думочки. Ах, как они отвратительны. Я ненавижу их, гоню прочь. Но они то и дело, словно чертики, хихикая и зло усмехаясь рождают в душе ужас и неверие. Я заклею это письмо, положу его в конверт, оденусь и пойду гулять по кольцу. Посижу на скамейке возле Пушкина. Остановлюсь около Тимирязева, которого с некоторой пренебрежительностью называют «популяризатором». Но ведь истинное популяризаторство есть превращение сложного в доступное всем. Это поднимает человечество на новую ступень знания, которая только и может спасти мир от ужаса. Не красота, не. это Михайлович был неправ. Спасти мир красота не в силах, только мысль и знания — составные части достоинства. Любовь, я счастлива, что смогла поговорить с вами. Спасибо за это. Я снова ощутила вашу сухую ладонь с длинной и резкой линией жизни. Как только вы вернетесь, отдохнете у себя, жду вас на Фрунзенской в гости, будем пить кофе. А потом пойдем бродить втроем. Храня вас судьба, я прошу об этом каждое утро и каждую ночь. Когда Сашенька написала девять писем, приехал тот же штатский. Темнело, луна начала серебрить море. — Накиньте плащ, — посоветовал он. — Я хочу пригласить вас на вокзал. Она вскочила со стула. — Приехал Санечка? На вокзале, однако, сына не было. Ее посадили в Столыпинку и отправили этапом в Москву. Абакумов получил у Сталина санкцию на приведение в исполнение приговора. Высшая мера социальной защиты. Сталин посмотрел на карандаш. Цвет грифеля был красный.